двадцать 24 Огонь сожрал бумаги, облизал стол, пополз по старому линолеуму и взметнулся по пластиковой обшивке стен. Едкий дым заполнял помещение лаборатории. Михаил Давыдов выбрался из-за серверной стойки и бросился к стеклянной двери. Пламя охватило груду офисной мебели, которой был завален выход. Михаил нажал на кнопки открытия двери, электрический замок отщелкнулся. Давыдов надавил на дверь безрезультатно. Офисный стол расчетливо подпирал ручку с внешней стороны. Чтобы стол не сдвинулся, его заклинили железными ножками стульев. Михаил ударил по двери здоровым плечом, навалился, засопел от натуги. На другом плече открылась подсохшая рана. Михаил не обращал внимания на боль. Под отчаянным напором дверь отжалась на полсантиметра, в образовавшуюся щель огромным плоским угрём вполз отравленный дым. Давыдов закашлялся и прекратил усилия. Отрезанный язык дыма рассеялся, а снаружи уязвленное, бесформенное сизое тело клубилось от злости. — Надо что-то делать, надо прорваться, — упорно твердил Михаил. Он осмотрел тесную комнатушку. Зудящие серверы на стойках и мощный поток холодного воздуха с потолка. Там должна быть дыра. Он забрался по стойке с приборами и оторвал вентиляционную решетку. Открылось отверстие диаметром с кулак. Михаил в сердцах выбил ногой железный каркас сервера и стал лупить им по двери. Стеклянная преграда, выдержавшая пули, гулка резонировала в ответ по барабанным перепонкам. Давыдов отбросил погнувшийся каркас. Огонь снаружи набирал силу. Дым, нащупав лазейку, стал поступать в серверную через вентиляцию. Михаил сорвал с себя рубашку и намотал ее вокруг рта. Он заметил, что стол, подпиравший дверь, деформируется в огне. Михаил надавил на нагревшуюся стеклянную дверь. Она открылась гораздо шире, чем в первый раз. Вот-вот стол окончательно развалится и откроет путь к спасению. Пытаясь перевести дух, он прижал рубашку к рту. Дышать становилось труднее. Неожиданно погас свет, электричество отключилось. Серверы перестали зудеть, поток дымного воздуха прекратился. В свете огненных сполохов картина предстала еще более жуткой. Огонь наступал на запертого в ловушке человека. Михаил увидел, как рушится стол преграда. Путь открыт. Он с радостью навалился на дверь, но стеклянная дверь не шелохнулась. В тот момент, когда пропало электропитание, язычок замка торчал в металлической створке. Электрический замок умер на боевом посту в закрытом состоянии. Едкий дым заполнял комнату, оседая внизу. Михаил поднялся по стойке серверов. Под потолком дышалось чуть легче. На несколько минут он продлит свою агонию, а дальше... Огонь прорвется, и предстоит мучительная смерть. Не лучше ли лечь на пол и смириться с неизбежным? Перед собой Михаил увидел облезлую стену. Когда он колотил по двери, штукатурка над ней осыпалась, обнажив кирпичи. Михаил сообразил, что мощная рама с непробиваемой стеклянной дверью вставлена в более высокий проем. Стена над ней отнюдь не бетонная, а заложена кирпичами. Он подхватил металлический каркас и стал бить по стене над дверью. Сыпалась штукатурка, звенел металл, крошились кирпичи, дымный воздух наполнялся пылью. И вот один из кирпичей вывалился наружу. Это придало Михаилу новые силы. Он лупил, расширяя проем в охваченный огнем коридор. Когда дыра стала большой, Михаил зажмурил глаза, отчаянно вывалился из-за подни. Обожгло руку, больно ударило о грудь. Он инстинктивно отскочил туда, где пламя было чуть меньше. Теперь надо было двигаться к выходу. Но где он? В дыму и темноте голова соображала плохо. Михаил поплелся, закрывая рубашкой нос и рот. В какой-то момент он почувствовал, что ткань горит, отбросил бесполезную защиту и споткнулся. Рука угодила во что-то плотное и кожаное. Байкерская куртка человека с пистолетом. Перед ним был огонь, сзади тоже. Михаил услышал впереди шум и голоса. Там люди. Он накинул куртку на голову и бросился через огонь. Жар, пламя, дым, углы стен, и вдруг что-то мягкое. Михаил ударился и свалился. Надо встать. Вырваться, бежать, быстрее. Но мышцы без кислорода стали ватными. Михаила окатило холодной водой. — Стой, ты как? Пожарный, в которого врезался Михаил, сорвал с него куртку и бегло осмотрел. «Живой!» — объяснил он кому-то и помог Михаилу подняться. «Внутри еще есть люди!» — спросил пожарный с бранспойтом. Давыдов помотал головой и припал к протянутой фляге с водой. Рядом слышались встревоженные голоса. «Похоже на поджог!» «Я вызвал еще два расчета, а ты отсекай огонь от жилого дома. Тащи его к медикам!» Давыдова вывели на воздух. На фоне всполохов мигалок появились фигуры двух полицейских. «Кто вы? Что делали в лаборатории ночью?» – спросил Высокий. «Работал», – простодушно ответил Давыдов. Ему казалось, все должны радоваться его чудесному спасению. Второй полицейский поднял байкерскую куртку, посмотрел на мотоцикл. «Не припоминаю я сотрудника на таком знатном байке». Он приблизился к Михаилу и с подозрением принюхался. «Да от него водкой несет!» Документы, потребовал Высокий. Понимаете, я действительно здесь не работал. Решил ограбить и поджечь? Да нет же, я ночевал в лаборатории. Нет, еще не успел. Забираем, приказал Высокий. В отделении полиции Давыдова заперли в обезьянник. Я не поджигал, пытался объяснить Михаил. Утром следователь разберется. Буркнул, пухлощеки дежурный и кинул перевязочный пакет. На, замотай рану. «Позвоните Моисееву, я его друг!» Дежурный удалился в свой отсек и больше не обращал внимания на реплики задержанного. Давыдов перебинтовал руку и мгновенно уснул на жесткой лавке. Сколько проспал, он не помнил, но первым, кого увидел, открыв глаза, был Игорь Моисеев. Владелец лаборатории нервно жестикулировал руками из-за решетки. «Старик, все сгорело! Я только что оттуда, мрак!» То ли от восторга, то ли от злости восклицал он и поторопил дежурного, возившегося с замком. «Быстрее, ему плохо!» Лязгнула решетчатая дверь. Да выдав на выход!» Лениво кивнул толстый дежурный. «Я этого не делал», — заверил Михаил, прежде чем угодил в объятия друга. «Надеюсь!» Моисеев хлопал по спине и шептал на ухо. «Я сказал следователю, что ты, мой сотрудник, и нуждаешься в срочном лечении, и подписал бумагу, что материальных претензий не имею». Он отпрянул, рассмотрел испачканный голый торс Давыдова с перевязанным предплечьем и протянул пакет. «Выглядишь, как погорелец. Мне так и сказали, и я кое-что захватил». Давыдов натянул чистую футболку, надел ветровку. «Что с плечом?» — спросил Моисеев. Царапина. Могло быть хуже, но меня спасло золотое сечение, код в серверную. Я всем говорю, что лишних знаний не бывает. Мне надо тебе кое-что рассказать. Друзья направились к выходу. «Давыдов! Расписаться надо!» Окликнул дежурный и жестом показал подойти к окошку. Он сел за стол на другую сторону перегородки и начал выкладывать вещи. «Твой телефон, часы, восемьдесят рублей мелочью». «Были бумажные деньги». «Бумага горит», — посочувствовал дежурный. «Вот еще куртка». Михаил недоуменно развернул байкерскую куртку, которой прикрывал голову, когда выбегал из горящей лаборатории. «Немаловато», — усмехнулся дежурный. Он достал пакет, в котором что-то брякало. «А это будешь забирать? Нашли в твоем мотоцикле». «В моем?» Давыдов перебирал осколки ноутбука. В багажнике лежала, а мотоцикл твой у нас на стоянке. Только вот ключей от него нет. Ни в куртке, ни в брюках. Когда забирать будешь? Какой мотоцикл? Моисеев вопросительно смотрел на Давыдова. Михаил достал обломок из пакета и помрачнел. На пластике сохранилась наклейка с названием организации, которой принадлежал ноутбук. Он прекрасно знал эти наклейки, потому что сам разработал их вид. ОАО «Бригантина». Было напечатано на ярлыке, а ниже на обрывке виднелись буквы «БУГ». Разбитый ноутбук принадлежал кому-то из бухгалтерии торговой сети «Бригантина». Дежурный отвлекся на телефонный звонок. По мере разговора он напрягался. «Чего? Труп нашли на пожаре? И пистолет!» «Обгоревший труп с ключами от мотоцикла!» Тихо повторил он, хлопнул ресницами и перевел подозрительный взгляд на Давыдова. А я-то думаю, почему куртка ему мала и ключей нет. Эй, ты! Дежурный вскочил, задев животом стол и попытался выбежать в коридор. Давыдов сообразил, что в сгоревшей лаборатории найдено тело байкера, который привез ноутбук, а он принял его куртку как свою и не возразил против мотоцикла. Помоги! Шепнул он Игорю Моисееву и бросился к выходу. Моисеев, как бы невзначай, замешкался в проходе, мешая неповоротливому дежурному. Куда? — Взять его! — неслось из-за спины. Хлопнувшая входная дверь отрезала крики полицейского. Давыдов, сдерживая шаг, прошел мимо куривших патрульных. Как только он свернул за угол, то припустился бегом к метро.